подписчиков и жертвователей объявилось чрезвычайное множество. Всё избранное городское общество, но допускались и самые неизбранные, если только являлись с деньгами. Юлия Михайловна заметила, что иногда даже должно допустить смешение сословий, иначе кто же их просветит?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 легкомыслие и нельзя сказать, чтобы мало помалу. Как бы по ветру было пущено несколько чрезвычайно развязанных понятий, наступило что-то развёсёлое, лёгкое, не скажу, чтобы всегда приятное. В доме был некоторый беспорядок умов. Потом, когда всё кончилось, обвиняли Юлию Михайловну, её круг и влияние, но вряд ли всё произошло от одной только Юлии Михайловны. Напротив, очень многие сначала в запуске хвалили новую губернаторшу за то, что умеется соединить общество и что стало вдруг веселее. Произошло даже несколько скандальных случаев, в которых вовсе уж была не виновата Юлия Михайловна, но все тогда только хохотали и тешились, а останавливать было некому. Устояла правда в стороне довольно значительная кучка лиц. Своим особенным взглядом на течение тогдашних дел, но и эти еще тогда не ворчали, даже улыбались. Я помню, образовался тогда как-то сам собою довольно обширный кружок, центр которого, пожалуй, и вправду, что находился в гостиной Юлии Михайловны». В этом интимном кружке, толпившимся около неё, конечно, между молодёжью позволялось и даже вошло в правила делать разные шалости. Действительно, иногда довольно развязные. В кружке было несколько даже очень милых дам. Молодёжь устраивала пикники, вечеринки, иногда разъезжали по городу целой кавалькадой в экипажах и верхами.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 прискверному мальчишке из тоскавшегося не по летам. Тот не только ей отказал, но ещё пошёл хохоча в слух сказать мужу. Поручик, действительно бедовавший на одном только жалование, приведя домой супругу, натешился на днею досыта, несмотря на вопли, крики и просьбы на коленях о прощении. Эта возмутительная история вызвала везде в городе только смех. И хотя бедная поручицца и не принадлежала к тому обществу, которое окружало Юлию Михайловну, но одна из дам этой кавалькады, эксцентричная и бойкая личность, узнавшая как-то поручиццу, заехала к ней и просто запросто увезла её к себе в гости. Тут её тотчас же захватили наши шелуны, залоскали, задарили и продержали дня 4, не возвращая мужу. Она жила у убойкой дамы и по целым дням разъезжала с нею и со всем разрезвившимся обществом. В прогулках по городу участвовала в увеселениях, в танцах. Ее все подбивали тащить мужа в суд, завести историю. Уверяли, что все поддержат ее, пойдут свидетельствовать. Муж молчал, не осмеливаясь бороться. Бедняжка смекнула наконец, что закопалась в беду. И еле живая от страха убежала на четвёртый день в сумерки о своих покровителях, к своему порутчику. Неизвестно в точности, что произошло между супругами, но две ставни низенького деревянного домика, в котором порутчик занимал квартиру, не отпирались 2 недели. Юлия Михайловна посердилась на Шалунов, когда обо всём узнала,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 Мегом образовалась компания человек в 10 все до одного верхами, иные на наёмных казацких лошадях, как, например, Пётр Степанович или Путин, который, несмотря на свою седину, участвовал тогда почти во всех скандальных похождениях нашей ветреной молодёжи.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 весь город заговорил, разумеется, всех охотали. Но тут рассердился фон Лемпке и имел с Юлией Михайловной опять оживлённую сцену. Та тоже рассердилась чрезвычайно и вознамерелась была отказать шалонам от дому, но на другой же день всем простила вследствие увещевания Петра Степановича и нескольких слов Кармазинова. Тот нашёл шутку в кавычках довольно остроумную, Этв здесь нех нравах, сказал он. По крайней мере, характерно и смело. И смотрите, все смеются, а не годуйте одна вы. Но бы ле shallости уже нестерпимые с известным оттенком. В городе появилась Книганоша, продававшая Евангелие, почтенная женщина, хотя и смещанского звания. О ней заговорили потому, что о книгоношах только что появились любопытные отзывы в столичных газетах. Опять тот же Плут Лямшин с помощью одного семинариста, праздно шатающегося в ожидании учительского места в школе, подложил потихоньку книгоноши в мешок, будто бы покупая у нее книги целую пачку соблазнительных мерзких фотографий из-за границы –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 Поднялся смех, ропот, толпа стеснилась, стали ругаться, дошло бы и до побоев, если бы не подоспела полиция. Княганошу заперли в каталашку, и только вечером стараниями Маврекия Николаевича, с негодованием узнавшего интимные подробности этой гадкой истории, освободили и выпроводили из города. Тут уж Юлия Михайловна решительно прогнала была Лямшина. Но в тот же вечер наши целой компанией привели его к ней с известием, что он выдумал новую особенную штучку на фортепиано и уговорили её лишь выслушать. Штучка в самом деле оказалась забавною под смешным названием Франко-прусская война. Начиналась она грозными звуками Марсельезы. Пусть нечистая кровь напоит наши нивы.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 Августин укрепляется. Августин всё нахальнее, и вот так ты, Августин, как-то неожиданно начинают впадать с тактами марселььезы. Та начинает как бы сердиться, она замечает, наконец, Августин, она хочет сбросить её, отогнать, как навязчивую ничтожную муху, но моего милого Августина уцепилась крепко. она весела и самоуверенна она радостно и нахально и марсельье за как-то вдруг ужасно глупеет она уже не скрывает что раздражена и обижена это вопли негодования это слёзы и клятвы с распростёртыми к проведению руками ни одной пяди нашей земли ни одного камня наших крепостей но уже она принуждена петь с моего милого августина в один такт Ее звуки как-то глупейшим образом переходят в августин. Она склоняется и погасает. И изредка лишь прорывом послышится опять «Ген Саун Пюр», но тотчас же приобидно перескочит в гаденький вальс. Она смиряется совершенно. Это Жюль Фавр, рыдающий на груди бисмарка и отдающий все-все. Но тут уже свирепеет и Аугустин. Слышатся сиплые звуки, чувствуется безмерное выпитое пиво, бешенство, самохвальство, требования миллиардов тонких сигар, шампанского и заложников. Аугустин переходит в нистовый рёв. Франко-прусская война оканчивается. Наши аплодируют, Юлия Михайловна улыбается и говорит: "Ну как его прогнать?"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 У врата ограды издревле помещалась большая икона Богоматери, вделанная за решёткой в стену. И вот, икона была в одну ночь ограблена. Стекло киота выбито, решётка изломана, и из венца и ризы было вынуто несколько камней и жемчужин, не знаю, очень ли драгоценных.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 Вышли тоже из экипажа и протиснились и протиснились к иконе довольно небрежно отстраняя народ. Оба шляпы не скинули, а один надвинул на нос Пинсне. В народе зааптали, правда, глухо, но не приветливо. Молодец Пинсне вынул из портмоне туго набитого кредитками медную копейку и бросил на блюдо. Оба смеясь и громко говоря, повернулись к коляске.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 Румянец негодования залил её щёки. Она сняла свою круглую шляпку, перчатки упало на колени перед образом прямо на грязный тротуар и благоговейно положила три земных поклона. Затем вынула свой портмоне, но так как в нём оказалось только несколько гривенников, то мигом сняла свои бриллиантовые серьги и положила на блюдо. «Можно, можно, на украшение ризы?» — вся в волнении спросила она монаха. «Позволительно!» — отвечал тот, «всякое даяние благо». Народ молчал, не высказывая ни порицания, ни одобрения. Лизавета Николаевна села на коня в загрязненном своем платье и ускакала. «Поем?»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 и уверял теперь, что тот велел его прогнать метлой и пустил ему вслед собственной рукой двумя большими варёными картофелинами. Между верховыми я заметил и Петра Степановича опять на наёмной казацкой лошади, на которой он весь моск верно держался, и Николая Всеволодовича тоже верхом. Этот не уклонялся иногда от всеобщих увеселений,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 Никто не заметил в нем ничего особенного. Он был спокоен, тих и ласков. Должно быть, он застрелился еще около полуночи, хотя странно, что никто не слыхал выстрела. Охватились только сегодня, в час пополудни, и, не достучавшись, выломали дверь. Бутылка «Шато-де-Кемю» была наполовину опорожнена, винограду оставалось тоже с полтарелки. Выстрел был сделан из трехствольного маленького револьвера прямо в сердце.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 И застреливаться точно с корней соскочили, точно пол из-под ног у всех выскользнул. На резонера неприветливо посмотрели. Зато Лямшин, ставивший себе за честь роль шута, стянул с тарелки кисточку винограду, за ним, смеясь, другой, а третий протянул было руку к шато-де-Кемю, но остановил прибывший полицеймейстер и даже попросил очистить комнату. Так как все уже нагляделись, то тотчас же без спору и вышли, хотя Лямшин и пристал было с чем-то к полицеймейстеру. Все общее веселье, смех, и резвый говор в остальную половину дороги почти вдвое оживились. Прибыли к Семёну Яковлевичу ровно в час пополудни. Ворота довольно большого купеческого дома стояли настиж, и доступ во флигель был открыт.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 с жидкими волосами, брившей бороду, с раздутой управою щекой и как бы несколько перекосившимся ртом с большой убородавкой близ левой ноздри, с узенькими глазками и с спокойным, солидным, заспанным выражением лица. Одет был по-немецки, в черный сюртук, но без жилета и без галстука. Из-под сюртука выглядывала довольно толстая, но белая рубашка,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 Прочие посетители все стояли по сию сторону решётки, всё тоже больше из простых. Кроме одного толстого купца, приезжего из уездного города Бородача, от этого по-русски, но которого знали за стотысячника, одной пожилой и убогой дворянки и одного помещика. Все ждали своего счастья, не осмеливаясь заговорить сами. Человека 4 стояли на коленях,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 Семён Яковлевич спокойно и лениво окинул всех своими маленькими глазками. "Мило взоры, мило взоры", изволил он выговорить сиплым баском и с лёгким восклицанием. Все наши засмеялись. Что значит "мило взоры"? Но Семён Яковлевич погрузился в молчание и доедал свой картофель. Наконец, утёрся салфеткой, и ему подали чаю.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 «В накладку!» — указал вдруг Семен Яковлевич на купца-стотысячника. Тот выдвинулся вперед и стал рядом с помещиком. «Еще ему сахару!» — приказал Семен Яковлевич, когда уже налили стакан, положили еще порцию. «Еще, еще ему!» — положили еще в третий раз. И, наконец, в четвертый. Купец беспрекословно стал пить свой сироп. «Господи!» — зашептал и закрестился народ. Помещик опять звучно и глубоко вздохнул. «Батюшка, Семен Яковлевич!» — раздался вдруг горестный, но резкий до того, что трудно было и ожидать голос убогой дамы, которую наши оттерли к стене. «Целый час, родной, благодати ожидаю! Из реки ты мне рассуди меня, сироту!»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 В давицу обставили сахаром со всех сторон. Монах от монастыря вздохнул, всё это бы сегодня же могло попасть в монастырь по прежним примерам. Но «Ну куда мне столько принижено охоло в давится? Сташнит однута. Да уж не пророчество ли какое, батюшка? Так и есть пророчество, проговорил кто-то в толпе. Ещё ей фонд, ещё не унимался Семён Яковлевич. На столе оставалась ещё целая голова, но Семён Яковлевич указал подать фунт, и вдове подали фунт. Господи, господи, вздыхала и крестился народ. Видимое пророчество: "Усладите вперёд сердце ваше добротой и милостью, и потом уже приходите жаловаться на родных детей кость от костей своих". Вот что должно полагать означает эмблема сия. Тихо, но самодовольно проговорил толстый, но обнесённый чаем монах от монастыря в припадке раздражённого самолюбия, взяв на себя толкование. Да что ты, батюшка, озлилась вдруг вдавиться? Да они меня на Аркане в огонь тащили, когда у верхишин их загорелось, а они мне мёртвую кошку в укладку заперли. То есть всякое это бесчинство готово к гани. Ганив вдруг замахал руками Семён Яковлевич, причетник и мальчишка вырвались за решётку. Причетник взял вдову подруку, и она присмереев потащилась к дверям, озираясь на дарённые сахарные головы, которые за ней у поволок мальчишка. "Одно отнять отними", приказал Семён Яковлевич оставшемуся при нём артельщику. Тот бросился за уходившими, и все трое с лук воротились через несколько времени, неся обратно расподаренную и теперь отнятую у вдовицы одну голову сахару. Она унесла, однако же, три. Семён Яковлевич раздался чей-то голос сзади у самых дверей. Видел я во сне птицу, галку, вылетела из воды и полетела в огонь. Что сей сон значит?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 отворил дверцу решётки и без приглашения шагнул в интимную половину Семёна Яковлевича и стал среди комнаты на колене на виду у всех думая, что он слишком был потрясён в деликатной и простой душе своей грубую глумительную выходкой Лизы в виду всего общества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 и бросилась за решётку. Тут произошла быстрая истерическая сцена. Она изо всех сил стала поднимать Маврикия Николаевича с колен, дёргая его обеими руками за локоть. "Вставайте, вставайте!" вскрикивала она как без памяти. "Вставайте сейчас, сейчас! Как вы смели стать?" Маврикий Николаевич приподнялся с колен. Она стиснула своими руками его руки выше локтей и пристально смотрела ему в лицо. Страх был в её взгляде. "Меловзоры, меловзоры", повторил ещё раз Семён Яковлевич. Она втащила наконец Маврикия Николаевича обратно за решётку. Во всей нашей толпе произошло сильное движение. Дама из нашей коляски, вероятно, желая перебить впечатления в третий раз звонкой и вежливо вопросила Семёна Яковлевича по-прежнему с жеманной улыбкой: Что же, Семён Яковлевич, неужто не изречёте и мне чего-нибудь? А я так много на вас рассчитывала. Тебя. Тебя произнёс вдруг, обращаясь к ней Семён Яковлевич крайне нецензурное словцо. Слова сказаны были свирепо и с ужасающей отчётливостью.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 Он застал своего друга в большой зале на маленьком диванчике в нише перед маленьким мраморным столиком с карандашом и бумагой в руках. Фомушка вымерял аршином высоту хор и окон, а Варвара Петровна сама записывала цифры и делала на полях отметки.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 1200 рублей вашего пенсиона я считаю моей священной обязанностью до конца вашей жизни. То есть, зачем священной обязанностью? Просто договором это будет гораздо реальнее, не так ли? Если хотите, мы напишем. На случай моей смерти сделаны особые распоряжения. Но вы получаете от меня теперь сверх того квартиру и прислугу и всё содержание.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 Так же настойчиво и так же быстро передано было мне из тех же уст другое требование. Медленно и с грустною отчетливостью проговорил Степан Трофимович. Я смирился и плясал казачка вам в угоду. Да, такое сравнение допустимо, как донской казачок, пляшущий на собственной могиле. Теперь остановитесь, Степан Трофимович!»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 Вы там будете заниматься науками и всегда можете составить партию в преферанс. Оставим это. Оставим, покорёбила Варвара Петровна. Но в таком случае всё. Вы извещены. Мы живём с этих пор совершенно порознь. И всё. Всё, что осталось от 20 лет последние прощания наши.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 Боже, сколько чужих слов, отвержённые уроки. И на вас уже надели они свой мундир. Вы тоже в радости, вы тоже на солнце. Чэх, чех, за какое чечевичное варево продали вы им вашу свободу? Я не попугай, чтобы повторять чужие слова, а вскипела Варвара Петровна. Будьте уверены, что у меня свои слова накопились.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 которые им бросают, не достаёт и на сотую долю. Много ль вы раздали в вашу жизнь? Гривен 8 не более, припомните-ка. Постарайтесь вспомнить, когда вы подавали в последний раз, года 2 назад, а, пожалуй, и 4 будет. Вы кричите и только дело мешаете. Милостыня и в нынешнем обществе должна быть законом запрещена. В новом устройстве совсем не будет бедных. О! Какое извержение чужих слов так уж и до нового устройства дошло. Несчастная, помоги вам Бог. Да, дошло, Степан Трофимович. Вы тщательно скрывали от меня все новые идеи, теперь всем уже известны, и делали это единственно из ревности, чтоб иметь надо мною власть. Теперь даже эта Юлия на 100 верст впереди меня,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 Шейх, давно ли вы так поработились ими, о Боже! Я и теперь его терпеть не могу за важничание. Но я отдаю справедливости его уму. Повторяю, я защищала вас изо всех сил, сколько могла, и к чему непременно заявлять себя смешным и искушным? Напротив,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 Человек старый соли и настолько передовой, что сам способен оценить во что следует всё безобразие иных понятий, которым до сих пор он следовал. Ну сделайте мне удовольствие, я вас прошу. Чёр, довольно. Не просите, не могу. Я прочту о Мадонне, но подыму бурю, которая или раздавит их всех, или поразит одного меня.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 Я всегда думал, что между нами остаётся нечто высшее еды, и никогда, никогда не был я под лицом. Итак, в путь, чтобы поправить дело, в поздний путь. На дворе поздняя осень, туман лежит над полями мёрзлый, старческий и не покрывает будущую дорогу мою, а ветер завывает о близкой могиле, но в путь, в путь, в новый путь.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 Кто знает, может быть, ей тоже хотелось заплакать, но негодование и каприз ещё раз взяли верх. И я знаю только одно: именно что всё это шалости. Никогда вы не в состоянии исполнить ваших угроз полных эгоизма. Никогда вы не пойдёте ни к какому купцу